И все же он наконец нашел нужную цитату и принялся читать и перечитывать строфу, пытаясь выжать некий применимый к двадцатому веку смысл из стихов, написанных в семнадцатом: Убийство и разврат, одно с другим так неразлучны, как огонь и дым. Перевод Гнедич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 Царя Атирского к заброшенной могиле в Келдели и какое отношение эта могила имеет к смерти фермера? Никакого отношения, говорил его разум. Самое существенное, возражала интуиция. л и н л и захлопнул книгу. Все теперь зависит от Джиллиан, только она способна открыть истину. Он снял трубку. и набрал еще один номер. Уже после десяти вечера она пробиралась по скудно освещенным улицам а к т о н а У Эберли удивился при виде нее, но удивление тут же исчезло, когда он с к р ы л присланный Линдли конверт, посмотрел на фотографию, покрутил ее в руках и схватился за телефон.